Но, честно говоря, ответа не было и у противоположной стороны. Нунгелиани также спрашивали себя, почему странные люди вновь и вновь успешно раскрывают облик сестер и безжалостно уничтожают их раз за разом. В чем затык? Где засада и кто виноват? Причины могли быть слишком разнообразны, Но никто не хотел признаваться в главном. Земляне показывали себя не тупее высокоинтеллектуальных гостей из космоса. Все это настолько рушило все устоявшиеся мифы о человечестве, что казалось уже не столько нереальным, сколько неприличным. Молодые расы не имеют такого морального права так подставлять древний разум. Низшая сумрачно молчала, не зная, как будет давать отчет высший в том, что произошло. К сожалению, у нее не было достаточного времени, чтобы серьезно подготовить двух низших сестер, и обе они погибли. Третья членка диверсионной группы, носившая звание «Никакая», так как была слишком молодая и неопытна, была представлена исключительно с целью поддержания связи. Так вот, поскольку ей категорически воспрещалось во что-либо вмешиваться, она единственная, кто осталась жива и даже могла хоть что-то рассказать. Итак, ниши совершили роковые ошибки. Первая сестра недооценила сентиментальность мужского пола. Она отлично держалась, но перед варварами нельзя открыто демонстрировать презрение к уровню их умственного развития. Так? Ниша попыталась отключить воображение, рассуждая вслух. Это одновременно успокаивало нервную систему и готовило к выбору максимально правильной речи для отчета перед Высшей. Уж каким образом она будет пересказывать обо всем Верховной, уже не принципиально. Вторая сестра опрометчиво не приняла в расчет большую черную собаку. Животные редко позволяют себе нападение на Нунгалиан, потому что у них в подсознании заложен природный страх перед высшими существами из другого мира. Но этот пес был нелогично решителен, что дало самке человека возможность нанести роковый удар, верно? В своих выводов Нишия не нуждалась. Оставалось выяснить еще один момент. Она вытянула руку, когтем указательного пальца коснувшись подбородка никакой. «Смотри мне в глаза. Смерть твоих сестер не могла быть напрасной. Надеюсь, люди хотя бы съели их?» «Нет». Слабо пискнула та. «Они сожгли их тела». «Какая дремучая дикость!» В шесть утра трубач просигналил подъем. В те времена люди всегда вставали рано, даже офицеры и представители высшего аристократического общества. Под высшим обществом, кстати, обычно подразумевались военные и аристократы, которые, впрочем, в подавляющей массе и были военными людьми. Иногда чиновники высшего ранга, ученые или писатели, но уж никак не певички, актеры, журналисты и прочие, мягко скажем, блогеры. Никакого разделения носов и жаворонков. Члены царской семьи зачастую поднимались еще раньше, ибо большая власть накладывает и большие обязанности. То есть уже в половине седьмого младший брат государя, великий князь Михаил Николаевич, Пожелал, чтобы ему представили новых конвойцев. Вася стонал, Заур ругался, но все в пять минут были переодеты и доставлены предсветлые очи будущего наместника на Кавказе. Мальчик принял их в отдельной палатке, под охраной самых доверенных лиц. На вид ему было не более десяти лет. Но держался он с врожденным достоинством, а потому казался старше. Глаза карие, волосы темно-русые, чуть волнистые, черты лица приятные, невзирая на твердый подбородок и чуть капризные губы. «Прошу, прошу к нашему шалашу!» Тепло улыбаясь, но без малейшей тени фамильярности заговорил он. Мягкое французское «грассирование» также не портило речи, а наоборот, придавало ей некую нотку детскости. «Ипполит Дагмидонтович, дгужочек, вижу, вы все заботитесь о моей безопасности». «Забота чрезмерной не бывает», — чуть поморщился полковник, но раздражения в его голосе не было. Позвольте представить вам подпоручика от инфантерии Василия Барлогу и его кунакас Заурбека Кочесокова из Черкес, а также молодого подхорунжего Тимофея Бескровного с Денщикумс. Все четверо склонились в верно подданическом поклоне. На Василии был новенький белый мундир. Его товарищ облачен в нарядную черкеску. Подарок измаил бея Татьяна вытянулась в черном с серебром терском военном мундире. Ей перетянули грудь и осторожно подкрасили пушок над верхней губой сажей, создавая иллюзию пробивающихся усиков. Даже дед Ерошка слегка приоделся в новое хотя предпочел оставить растоптанные по ноге чувяки и простое, ничем не украшенное оружие. «Что ж, господа, на вид вы все гигои А могу ли я попросить вас что-нибудь мне продемонстрировать? Гава, в дороге так скучно!» Студенты в замешательстве переглянулись к казаками но последних просьба не удивила. Еще со времен инспектирования Кубани графом Александром Васильевичем Суворовым-Рымницким по всем станицам было известно, что высокородные особы любят цирк. Поэтому Татьяна платком завязала себе глаза, три раза обернулась вокруг собственной оси и нецелес дважды пальнула в подброшенную дедом папаху. Оба выстрела попали в цель. Мальчик неуверенно поаплодировал. Девушка-белка метнулась к ближайшей сосне, подобралась десяток шишек и с пулеметной скоростью запустила ими в старого казака. Тот, не чинясь, выхватил шашку, разрубив каждую шишку пополам. К аплодисментам присоединился полковник Бессонов. Но теперь взгляды присутствующих сошлись на наших главных героях. Как я уже говорил, язык не поворачивается назвать их попаданцами, по аллегории с поганцами. Да и сами ребята в процессе разговора такого слова не упоминали. Хотя современным фантастам нравится, но тут уж у кого какой вкус. Опять Лермонтова читать. Тоскливо обернулся к другу Барлога, но тот помотал головой. Ребенку лет девять-десять от силы. «Тогда уж скорее из огни борто, наверное». А, есть карточный фокус! Просто огнище, честное слово!» Вдруг вспомнил Вася и огляделся по сторонам. «Господа, не выручите ли?» В ту же секунду не менее пяти колод карт были протянуты ему ближайшими офицерами. Дальше шло как по маслу. Забалтывать Вася умел, как никто. В одном доме жил отец, и было у него четыре комнаты, в которых жили четыре дочери. Но пришли к нему на постой четыре солдата, и он поселил в двух комнатах по две дочери, а в двух по два солдата. Но чтобы ночью солдаты не пробрались к дочерям, повесил по замку и поставил по сторожу, а сам лег спать. Сдвиньте. Еще раз. И еще. Зачарованный маленький князь следил за руками второкурсника, как за пальцами карточного шулера. А утро оказалось, что в двух комнатах по две дочери и два солдата. В третьей валяются четверо пьяных сторожей, а в четвертой — сломанные замки. «Не может быть! Давай еще раз!» Подпрыгнув, вскричал мальчик. «Как ты это делаешь? Расскажи, расскажи!» По ходу дела он даже забыл про грассирование. Подпоручик самодовольно улыбнулся. Сегодня явно был его день. Простенький фокус был показан еще раз пять или шесть, с разными колодами шутками и прибаутками, неизменно встречая изумление и восторг зрителей. Про демонстрацию способностей господина Кочесокова все успешно забыли, что не могло его не радовать. Фокусы он не знал, жонглировать не умел, стрелять, как Татьяна, тоже, да и вообще слабо представлял себе, зачем вообще нужно что-то там про себя доказывать. «Нет, в принципе, можно было попросить пустую бутылку, пару вареных яиц и с помощью горящей бумаги продемонстрировать, как яйца втягиваются в узкое горлышко. Но вот только поразит ли это блестящих офицеров императорской армии? Вряд ли!» «Забыли и забыли!» Первокурсник тихо щелкнул пальцами, незаметно отступая в сторонку. «Надо ли говорить, насколько он оказался неправ?» В воздухе раздался хриплый клёкот, и стальная птица с одним пульсирующим глазом села ему на плечо. Заур вздрогнул, почувствовав себя несчастным Джоном Сильвером. Острые когти насквозь пронзили черкесскую бешмет. Сокол держался цепко. Трое из охранников великого князя тут же выхватили пистолеты, но стрелять не спешили, оценивая уровень угрозы. «Я люблю газных птиц», — неуверенно протянул Михаил Николаевич. «Вы с ним охотитесь? Он храбрый, он умеет бить дичь». Заурбек быстро осмотрелся, заметил одинокую горлицу, взмывшую в небо, и по неясному наитию вновь щелкнул пальцами, одновременно кивком головы указывая направление. Стальной сокол сорвался с его плеча. Меньше чем через минуту бросил к его ногам окровавленную птицу и вновь уселся на плече нового хозяина. Конвойцы одобрительно захлопали в ладоши. А мальчик смотрел на кровь каким-то странным, сколь отрешенным, столь же и заинтересованным взглядом. «Браво! Браво! Повар приготовит мне его на обед. А можно мне поближе рассмотреть вашего сокола?» «Прошу прощения, ваше высочество, но птица еще дикая, приручена плохо и...» Начал было молодой человек, но при виде округлившихся глаз барлоги вовремя вспомнил, кто он и где находится. нет нельзя. «Ты злой! В глаза клвет больно! Мене чуть нос не откусил! Шалун такой, э!» «Я не совсем вас понял». «Завтра покажу, короче. Да?» Больше мальчик с вопросами не приставал. Наверное, таки догадался, что трогать чужого охотничьего сокола дело не самое безопасное. Да и другие офицеры попытались отвлечь внимание великого князя тут же полковник Бессонов с улыбкой напомнил всем, что «Михаил Николаевич еще и не завтракались». А до полудня конвой должен пройти как минимум 10 верст. После успешной демонстрации вся наша четверка была успешно принята в отряд, хотя покуда им никто и не указал их непосредственных обязанностей. Вопрос, где они должны столоваться и ночевать, тоже, видимо, еще не был решен начальством. А приставать к полковнику сейчас было совершенно бесполезно. Пожилой вояка словно нянька носился вокруг золотого мальчика, никого и ничего не слушая. — Пошли, что ли, отель хлопчики? — предложил дед Ерошка. — Так вот, небось, у терцев и поснедаем. один нашу уже кашу заварили. Но молодежь сгрудилась вокруг красного первокурсника, требуя объяснений. Как и когда он так умело починил сломанную технику анунаков, заставив служить себе, да еще и фактически помановению пальца? Ох, да если бы сам господин Кочесоков мог хоть что-то внятно сказать. Если совсем честно, то ни в какой механике он не разбирался. И пусть про дядю инженера не соврал, но сам не умел даже утюг починить, куда уж там инопланетного робота. Просто очень хотелось произвести впечатление на красивую девушку. Поэтому он и тыкал кинжалом внутри сокола, что-то сдвигая, что-то подвинчивая, счищая ржавчину и распутывая запутанные проводки. Каким египетским чудом оно все вдруг заработало, знает разве что Великий Гор. Но он никому не скажет. Поэтому приходилось выкручиваться, сваливая все на благоприятное стечение обстоятельств и небольшие лайфхаки, полученные от того же дяди. То есть, конечно, с одной стороны повезло, а с другой для везения нужно закрепить стараниям. Я сам, конечно, тоже понимаю, что история про починенного сокола вызывает большие сомнения в правдивости рассказчика. Однако, если подумать, то и не факт, что ребята врали. Что мы знаем о инопланетных технологиях высших цивилизаций? Да толком ничего. Может, птица-робот была запланирована на самостоятельную перепрошивку? А может, молодому человеку просто подфартило, и он случайно разблокировал нужный узел? В конце концов, быть может, все, повсюду и по-всякому. В общем, стальной сокол по-прежнему сидел у него на плече, неподвижный, словно фарфоровая статуэтка Ломоносовского завода. И разве что пульсирующий круглый глаз временами пылал особенно ярко. Но системы в этом не было, а Заур постарался крепко запомнить, что щелкать пальцами без дела чревато. «Птица опасная!» и может наворотить дел. Меж тем из кустов за всеми событиями наблюдал черный лохматый пес, делая свои выводы из увиденного. Ему очень не нравился полковник Бессонов, хотя причины неприязни Ахметка вряд ли мог четко сформулировать. Или смог, но не хотел в этом признаваться даже самому себе. Может быть, вся проблема только в том, что Ипполит Дармидондович был военным человеком, он пришел сюда покорять Кавказ, а за ним потянутся всякие православные батюшки, священники, бесогоны, борющиеся с суеверием. И хотя христианство в горах было давным-давно распространено, но маленького шайтана это ни капельки не радовало. Однако главным все равно показалось другое. В отличие от людей, пес заметил, что мальчик то не в силах выговорить букву «Р», а то произносит ее легко и четко. «Возможно, на самом деле великий князь гораздо умнее, чем кажется, и этот момент тоже стоило учитывать». К деду Ерошке спешно подбежал один молоденький казак из приказных, что-то шепча на ухо. Старик вздохнул, безоговорочно развернул к себе внучку за рукав и также зашептал ей на ушко. Татьяна, в свою очередь, словно в сказке про репку, обняла обоих парней за шеи, быстро приказав бросить все и сию же минуту, не задавая вопросов, следовать за ней. «А кто посмеет ослушаться, тот сам себе злобный Буратино». Нет, она, конечно, не так выразилась, но оба студента перевели на современный язык именно так. Все четверо и бодренько потрусивший следом пёс покинули шумное место у палатки мальчика, к которому седые ветераны в чинах обращались по имени-отчеству. Приказный вывел их узкой тропкой к лесу, где двое конвойных казаков неприветливо косились на взвод мрачных часовых солдат с ружьями. Объяснять причину долго не пришлось. После короткого разговора дед Ерошка обернулся к ребятам. — А бреки тут-то прошлись. К нам налегке заглянули, троих солдатиков порезали. А вот опосля без добычи не ушли. Хорошо терцы, братцы, невнятный шумок услыхали. Ровно кто-то на помощь звал. Теперь еще без нас, полостунов никуды. Пойду-ка, я гляну быстренько, чего это там и где. Дедуль! Опасным, словно бы приглушенным тигриным рыком, откликнулась Татьяна. И вот мне мне-то при добрых людях кобыль хвост за зря не шей!» «Один он пойдет, как же!» «Шикардос! И мы с вами!» Разом скинулись оба студиозуса. «Хлопчики! Так вам оно при князе быть надобно, мало ли!» Возникший было спор погасил черный пес, протянувший лапку девушке. «Ты это, красавица, скажи кунакам, что я сапах чую!» Недалеко ушли обреки Собственно, вот эта самая информация решила все вопросы. Через десять минут наши герои, по-быстрому переодевшись в походное, прыгнули в седло и отправились в погоню. Госпожа возлежала на мягком пуфике, вольгодно разместив хвост и никак не могла взять в толк происходящее. «Так, не спеши. Ты говоришь, что дочерей и солдат было по четыре штуки, также четыре замка и четыре сторожа. Перемешивались произвольно. Тогда каким образом они выпали в такой гармоничный расклад?» Высшая, которая еще час назад задавала те же самые вопросы низшей, Прибывший с места полевых наблюдений, также честно пыталась объяснить смысл карточного фокуса. «Стоп, зайка моя, не надо считать меня дурой!» Ниша икнула, чувствуя дурноту в желудке и вату в ногах. «Если просто разложить карты в нужные последовательности и раскрыть их согласно сюжету истории, то, возможно, все и совпадет». «Но ведь мы три раза произвольно сдвигаем колоду, я права?» «Вы... в...» У несчастный перехватило дыхание, а сердце упало в холодные пятки. «Не поняла?» «Вы... в... всегда... в... правы?» «Тогда почему? Тот расклад совпадает как со сдвинутым один раз, так и два раза и три...» «И совсем не сдвигаясь! В чем подвох?» «Я не знаю, о Верховная...» Взмолилась низшая, падая на колени. «Что доложили мне? Именно это, то самое, слово в слово, я честно докладываю вам!» Госпожа небрежным жестом отбросила колоду. Похоже, эти дикари не так просты и владеют тайными магии. Или же секретными технологиями, что почти одно и то же. Нужно было сразу понять, что если они сумели справиться с анунаками, то победа над таким противником не будет легкой. Хорошо, когда ты с первого шага понимаешь врага, резво оценивая его сильные и слабые стороны. Тогда, образно выражаясь, все козыри на твоей стороне, все тузы у тебя в рукаве, и ты держишь полный флеш-рояль. Вот только этот карточный фокус не был игрой. Его стоило воспринимать как предупреждение. И госпожа медленно кивнула. «Пусть так. Этот раунд остается за ними. Но мы нанесем ответный удар тогда и в то место, где никто не будет ждать. А пока...» «Дай сюда, я сама. Итак, в одном доме жил старик, и было у него четыре дочери». Так вот к нему на ночлег попросились четыре солдата. А чтобы ночью по замку и поставил, на утро смотрит, в двух комнатах по две дочери и два солдата. Я сейчас же своими руками убью всех, если мне не объяснят, как у проклятых людишек это получается. Первым шел дед ерошка ведя за собой пританцовывающего кабардинца в поводу. К горячему коню были явно скучны все эти долгие переходы по колючим кушырям, узкими тропками, неизвестно зачем и безо всякой надежды найти хоть что-нибудь интересное. Нервный ахалтикинец Татьяны вполне разделял это мнение он тоже предпочел бы уже нестись неизвестно куда, преследуя убегающего врага, одогнав, бить копытами и стаскивать седла зубами. Потому что для ахалтикинцев любой противник существует только с одной целью — чтобы быть уничтоженным. В противном случае даже как-то и смысла нет. Зато вороной Заурбека и Булан и Василия, добродушно толкаясь крупами, шли едва ли не бок о бок, давно притеревшись друг к другу. Кони, как стадные животные, имеют гораздо меньше комплексов, чем люди. Возможно, поэтому человеку с ними проще, ведь они не истерят, ничего не требуют, не выносят мозг но готовы в каждый момент подставить плечо или спину усталому хозяину неизменно даже на избытке сил спасая его жизнь а не свою поскольку оба студиозу сошли в арьергарде, то им было позволительно переговариваться в полголоса тема для разговора подобралась самая серьезноная дорогой друг вася А чего собственно, вы до меня докопались системой размножения инопланетян? Почему я вообще должен хоть что-то об этом знать? Мы с мальчишками в детстве ни одной летающей тарелки из рогатки не сбили. Они почему-то предпочитают облетать Владикавказ за три галактики. Зеленые человечки у нас есть, но обычно они синие, то есть в никакую. Да понял я, понял. Просто жутко интересно. Вот если анунаки были все мужики, а эти нунголиане сплошь бабы, то как и те, и другие размножаются-то? Как и все ящерицы, яйца кладкой, но по-любому там должны оба пола участвовать. Есть такой научный термин — партеногенез. Сама оплодотворение приблизительно. Хотя вполне возможно, что особи противоположного пола просто ждут участников экспедиции дома на своей планете. Да и вам-то что с того? Если мы найдем яйца, то сможем их шантажировать и заставить уйти. Я такое в мультфильме видел про реки Тикитави. Заурбек вновь уронил лоб в ладони. Но барлогу уже понесло. Его пытливый ум и буйная фантазия купе с начитанностью и насмотренностью секретных материалов глушила все доводы разума. Он уже прямо на ходу изобрел еще 18 способов определения инопланетянина как оборотня, гарантийного изгнания их с нашей Земли, реформацию космической разведки, выход с жалобой на возможные вышестоящие цивилизационные системы Вселенной но в конце концов был остановлен сердитым взглядом красавицы-казачки в упор, еще и с пистолетом на взводе. «Чегось?» — одним скидыванием бровей спросил он. Кочесоков также напрягся, уже привычным жестом хватаясь за кинжал. Гены брали свое. Оставив лошадей у одинокой старой сосны, парни, пригнувшись, последовали за девушкой скрывающемуся в кустах на пригорке деду Ярошке. Старик кивком головы указал на вьющуюся по склону тропинку, из за деревьев виднелись струйки дыма. — Как бы отнял, хлопчики, две-три сакли махонькие, но ежели обрыки свои, местные, так ни почем к нам не выйдут. А даже и коли чужие они... Мимоходом заглянули. «Так все одно на Кавказе гостя выдавать не принято. Наверное, нам нужно вернуться за подкреплением?» «Верно говоришь, татарин!» — похвалил дед Ярошка. «А только вдруг утекут разбойники, покуда наши придут. Да и кого звать будем? Казаки с конвойцами от князя и на шаг не отойдут. Перед ними, поди, другая задача поставлена». «Я могу в разведку сходить», — вызвался ретивый второкурсник. «У меня мундир зеленый, никто и не заметит». от чего ж нет? Иди с Богом, офицерик, мы тебя тут обождем». Честно говоря, Василий не рассчитывал, что ему позволят провернуть такое важное мероприятие, как разведка. Поэтому сначала даже не поверил, прочистил левым мизинцем ухо, И, убедившись, что все понял правильно, решительно пошел вперед, придерживая саблю, чтоб не звенело. Опомнился, отстегнул ее вообще, передал Зауру и двинулся налегке. Тропинка была рассчитана на одного всадника. Кусты и обломки скал, наверное, даже двум пешим людям не позволяли разойтись без спора. Барлога легко и, как ему казалось, бесшумно крался вверх по склону, используя природные укрытия и старательно изображая индийского разведчика. Вроде бы ничего особенно интересного сначала он не обнаружил. Но вскоре тропинка расширилась, и впереди действительно показались очертания двух, трех или даже четырех невысоких домишек за низким забором из необработанного камня. Не аул, а просто местная бандитская база. Тут вроде и штурма на пять минут. Однако проблема заключалась в том, что в единственные ворота могла протиснуться лишь очень стройная лошадь. Да и то без поклажа. В каменных домах, более похожих на бункеры, из каждого окна, как из бойницы, почему-то торчало по ружью. Идти в прямую атаку было бы чистой воды самоубийством. И не то, чтобы наши испугались. Просто включили логику. В лоб не возьмем. С флангов не обойти. В тыл не пробиться. Сверху на парашютах не десантируемся. Типа тупо. Мы приплыли. «Дело, — говорит офицерик» уныло вздохнул дед ярошка нас четверых на ту крепостишку нипочем не хватит пощелкают всех и до ворот не доскачем отступить нельзя и что делать то дедуль а я что ж вот вы теперь и че конвойцы вы думаете предлагают тактическое отступление а там уже Заур сбился, поймав себя на мысли о том, что после отступления он категорически не представляет себе, чем они должны заняться. По идее, вариантов было не так много. Во-первых, вернуться к отряду, доложить полковнику Бессонову и далее действовать по его приказу, переложив на его плечи всю ответственность. Ну и во-вторых, а во-вторых, если подумать, то... Во-вторых, можно было бы... Другого решения не находилось. Кроме как просто забить и уйти. Но тут уж отступить горячему первокурснику не позволяла черкесская гордость. Меж тем и те, кто был в ауле, все-таки заметили незваных гостей и прекрасно поняли, зачем они пришли. «Ох, то есть они-то поняли!» А вот наши до сих пор истинной причины своего похода так и не знали. Догоняют бреков которые проникли в русские лагеря, что-то там украли, отнимают и возвращают. Все. Я, честно говоря, тоже до последнего момента не мог понять, с чего это старый казак так загорелся нестись в погоню. Других желающих не было. Так были. Ему не хватало чести и славы ластуны за таким не гоняются, у них другие понятия по жизни. Но прежде чем все наши герои хоть как-то определились с последующим планом действий, на сцену выступил другой персонаж. На первый взгляд это был человек, но очень уж странный, таких студенты-историки еще не встречали. А вот маленький лопоухий пес зарычал и оскалил зубы дервиш кто не понял василий дервиш без радости в голосе охотно объяснила татьяна широко перекрестившись от плеча до плеча разумеется это не значит что оба парня из будущего сразу вою въехали Стоящий на каменном заборе человек был одет в нечто среднее между халатом и балахоном но половина ткани была выкрашена в черный половина в красный цвет. На голове папаха из шкуры рыжего козла, обернутая голубой тканью. Борода длинная и выкрашенная в зеленый цвет, усы сбриты, но с крючком, а глаза разноцветные. Но самое странное, что он не стоял на месте, а кружился, воздев руки к небесам. «Вроде бы ничего особенного, но...» «Прячьтесь, кунаки! Сейчас оно всех накловучит!» Старый казак с внучкой мгновенно упали пластом. Ахметка упал с задом в кусты, а ребята замешкались. И вот тут их накрыло таким ударом воздушные волны, что верхушки вековых сосен и дубов начали гнуться. Никто не знает, какой древней магией обладают дервиши, но их могущественное влияние на всем Востоке было как необъяснимым, так же и несомненным. Заур пытался вспомнить все бабушкины сказки, но они учили, как герои побеждали всякую разную нечисть, а дервиши все-таки считались почти святыми людьми. Идти против них равно противиться воле Аллаха. Благо еще, что в маленьком отряде условным мусульманином мог считаться разве что первокурсник из Владикавказа. Да и он, по совести говоря, не был таким уж верующим Ветер продолжал гнуть деревья, ломались ветки, сыпались иголки хвои и листья. По земле катились мелкие камешки, Почти ничего не было видно из-за туч желтой пыли. Татьяна, зажмурившись, пыталась взять прицел, но старый казак хлопнул ее по руке. Выстрел в крутящегося дервиша был практически безнадежен. И в эту минуту вдруг с невероятным грохотом что-то очень маленькое упало на камни. «Ты меня звать? Никто Вася, который гадал в загадка!» Огромный Дэв встал перед Барлогой, поднимая первый зуб. Чем помогать, а? Шикардос! Он реально явился! От всей души восхитился тот. Бро, вон там нам один хмырино с зеленой бороденкой всю погоду портит. Можно его как-то утомить? Ну или угомонить, припахать к разумному труду, снег на Казбеке убрать, я не знаю. Вах, хорошо сказал почему нельзя для тебя все можно дэв выпрямился во весь свой и без того не маленькийень рост заорал что то на армянском или персидском и грозно сдвинув брови кинулся вперед один удар его низкого лба ворота аула разнес в щебень едва ли не половину крепостного забора Противного дервиша унесло вверх тормашками куда-то за облака. Он сверкал грязными босыми пятками и белыми подштанниками, матерясь на чистом русском. «Бро, уважаю!» «А женщин нет?» — с надеждой обернулся Деф. «Любовь хочу!» «По факту есть!» — второкурсник поймал горящий взгляд Татьяны и честно добавил. «Но у нее кинжал, и, как я понимаю, не слабый опыт в кастрации. Не рекомендую». «Один раз позвал, два — будет все», — вздохнув, ответил армянин, и голос его прозвучал, словно из-под земли. На том месте, где только что стоял трехметровый деф, чуть взметнулась пыль. Дорога на аул была открыта. «Агнище!» Подбоченившись, выпрямился Барлога. «Ну что ж, господа товарищи, конвойные офицеры, братья-казаки, сестры-казачки и всякие прочие, пошли в аул!» «По факту, как оказалось», — говорил он исключительно самим собой. Остальные уже бежали, прыгая по камням и штурмуя безмолвные от шока стены. Собственно, после явления могучего Дева тут вообще вряд ли кто всерьез намеревался оказывать сопротивление. «Ура!» — в один голос орали оба студента, в то время как дед с внучкой шли на два шага впереди совершенно беззвучно. Три выстрела прозвучали с их стороны. И, видимо, нашли цель. Вася с Зауром пошли чуть в стороне тоже изо всех сил пытаясь выглядеть героями, и дружно замерли на пороге в полутемной сакле, где шестеро абреков держали на прицеле мешок. Просто мешок. Из обычной рогожи. Но в нем явно кто-то был. «Мужики!» Осторожно начал второкурсник, пытаясь отвлечься от четырех дамасских стволов, смотрящих ему прямо в лицо. Давайте выпьем пивка, перетрещим по теме, поговорим тудема-судема, как серьезные люди, и все такое. Первый же нервный выстрел снял с него офицерскую фуражку. Пройди кусок свинца на пару сантиметров ниже, и мы могли бы не продолжать нашу историю или слушать ее продолжение только от одного лица. Но мы уже знаем, что было дальше. Василий побледнел, но не потерял самоуверенности. Он строго посмотрел физиономию стрелявшего и сокрушенно покачал головой. «Правду не заткнешь!» «Чтоб ты знал, Аллах все видит! Заурка, подтверди!» «Естественно!» Господин Кочесоков, где матом, где по-черкесски, где на русском так ловко и умело послал всех на такой-то гей-парад, лично объяснив каждому, куда они друг другу засунут свои винтовки, что после его слов перепуганные Абреки, находившиеся в комнате, бросили оружие на пол. «Кстати, даже я, как автор...» Не могу донести до любимого читателя всей колоннады сложно составленных эпистол, которыми молодой первокурсник из Владикавказа обложил матерых абреков. Но если судить по тому, как дружно разбойники подняли лапки вверх, чисто психологический удар был серьезным. Также не менее четырех абреков с бледными физиями и перекошенными мордами Сдались, как лапушки, сложив турецкие винтовки и чеченские кинжалы под ноги казакам. И пусть их было едва вдвое больше, чем наших, но один вид внезапно возникшего Дева на стороне твоего противника враз вправлял мозги кому угодно. В данном случае никто не препятствовал господину Кочесокову, уж так повелось обойти своего старшего товарища, пока тот показывал фигу всем желающим, пробежаться вперед и поймать подпрыгивающий мешок, в котором был... Как выражается мой друг Василий, «Это огнище просто!» «Или нет?» Барлога присоединился к осмотру содержимого. Хотя, на первый взгляд, что интересного могло быть в грязном мешке из рогожи? Ничего особенного. Например, барашек на шашлык или украденная коза, а иногда даже невеста. Но ведь не... Михаил Николаевич. Оба студента не верили своим глазам. А вот я бы на их месте очень даже поверил. Почему нет? Оба парня выглядели вполне себе вменяемыми, о чем говорилось еще в первой части. То есть, если вы вдруг начинаете записывать чей-то рассказ, то либо приняв все происходящее как реальность, либо не записывайте вообще. Короче, в мешке оказался мальчишка, запуганный ребенок лет 12, в драной ночной рубашке с кружевами. Волосы русые, глаза карие, лицо грязное, в саже и пыли. На шее золотой крестик, на левой скуле синяк, нижняя губа разбита в кровь. В остальном мальчик как мальчик, обычный. Не знаю, как вы, но я в это поверил. Я автор, мне можно.